Глава шестая. Утро ожидаемо встретило гудящей головой, следствием прерывистого короткого сна. Однако, если в баши я могла перевернуться на другой бок и открыть контору позже, тут меня никто ждать не станет. Противный будильник и так блестящим шаром метался по спальне, не переставая издавать монотонный звук. Я успела отвыкнуть от побудок и мечтала разбить его на мелкие кусочки. Увы, не вышло бы. Шары будильника делали мягкими и пластичными, чтобы те выдержали любые удары. Безусловно, можно уничтожить его направленным ударом, но это как-то не солидно. Уж точно не до особо вздумавший преподавать тёмную магию. Поэтому я встала и в одном тапке поплелась в ванную. «Ведьма». Коротко, но ёмко характеризовала собственное отражение. Выглядела я, словом Ванессы, на моём фоне принцесса. Один глаз закрыт, другой прищурен. Волосы торчат в разные стороны, словно я участвовала в тематической вечеринке и забыла смыть воск. Лицо перекошено, губы сложены в кислую гримасу И вот из такого материала нужно за четверть часа слепить красавицу. Получилось. «Ведьма!» Уже с гордостью повторила я, рассматривая результат преображения. Из гусеницы вылепилась бабочка. Невероятным образом я расчесала свои лохмы, умудрилась подвести глаза и придать лицу свежести. С одеждой проблем не возникло. «Все мои платья в меру строгие, подойдут для работы». На неё я, к слову, опаздывала, поэтому, не глядя, швырнула в сумку ежедневники, принесённые деканом материалы, и поспешила вниз. Учебные корпуса по ту сторону административной части. Нужно пересечь два двора. Расставленные на дорожках указатели сориентировали, куда бежать. Но я ещё не забыла химерного на водостоках тёмного факультета. Притормозив холю, расписание отыскала третий курс. К счастью, разночтений не возникло. Подходящий предмет только один и снова бегом на последний этаж. Издевательство какое-то, словно судьба делала всё для моего провала. На меня косились. Что за новое лицо расталкивает всех локтями? На студентку не похоже, а в качестве преподавательницы меня официально не представили. Минус ректору. И декану тоже. Провели бы пятиминутку, помогли бы влиться в коллектив. Ай! Меня ухватили за руку и дёрнули в сторону. Книша с именами знаменитых выпускников факультета. «Послушайте!» Я заготовила гневную отповедь для нахала, но им оказался Леонтий. Стало не по себе. Неужели ночью меня таки опознали? «Вы не студентка. При любых обстоятельствах поднимаетесь степенно», — как девочку отчитал декан. «И почему вы не зашли в преподавательскую?» «А надо было?» — недоумённо ляпнула я. Некромант закатил глаза, а мне от чего-то вспомнилось его категоричное «И не просите». Чем Леонтию так не угодили ведьмы, если он страшился даже теоретической интрижки? «Разумеется». Декан наконец отпустил мой локоть и посторонился, пропуская в ватагу молодых людей. Они приветствовали его дружным «Доброе утро, милорд». «Вы не в лесу работаете. В первый день...» «Вчера вы ясно дали понять, что в лесу». Невежливо перебила его. «Швырнули план занятий и выплывай сама». «Вчера...» Леонтий смущенно замялся. «Вчера я был не в духе. Выбит из колеи тем бредом. Но сегодня всё пойдёт по правилам. Познакомлю с коллегами, помогу на первой лекции. Опыта же у вас нет?» «Я имею в виду преподавательского», — уточнил декан. «А вы разбираетесь в природных потоках?» — удивилась я. Некромант кивнул. «Естественно. Это часть моей профессии. Не беспокойтесь. Легко сказать и так сложно сделать». Уловив скепсис на моём лице, декан улыбнулся. Я даже насторожилась. Настолько его приветливость не вязалась с обстоятельствами, при которых мы расстались. С другой стороны, в столовой он тоже проявлял дружелюбие. Ровно до того момента, как меня заинтересовала предшественница. «С утра всё видится иначе», — глубокомысленно заметил Леонтий. «То есть вы больше не персона нон-грата?» — вступила на опасную территорию. «Нет», — коротко отозвался некромант и, глянув на карманные часы, констатировал. «Знакомство придётся отложить до обеденного перерыва. До колокола всего минута. В сопровождении начальства опаздывать можно. Поэтому не бегите, но впредь приходите заранее». Мысленно выдохнула. «Похоже, Леонтий не в курсе моих полётов. Осталось понять, опознал ли меня ректор. Выяснить это можно только при очной встрече. Но вот видеться с ним сегодня мне категорически не хотелось». Списала опоздание на бессонницу и осторожно прощупала тему гермии «Интересно». Как декан отреагирует сегодня? Всё думала о своей предшественнице. Боялась явится её дух. «И потребует освободить должность?» Усмехнулся некромант. Час от часу не легче. Совершенно другой человек. Тайком, чтобы не обидеть, присмотрелась Каори. Нормальная. Без следов воздействия. Сразу заломила виски. Совсем забыла о побочном эффекте. Пришлось отвернуться, чтобы скрыть болезненную гримасу. И как в таком состоянии лекции вести? «Интересно?» Не сразу поняла, что имел в виду Леонтий. «Моя аура», — любезно подсказал мужчина и безлобно посоветовал. «Хватит уже изображать сыщицу». «Не спорю. История неприятная, но угрозы нет». Как некромант заверяю, ритуальным убийством там и не пахло. Гермия всегда отличалась сложным характером. Болезнь вовсе превратила её в желчную старуху. В подробности вдаваться не стану, но она хотела насолить одному человеку эффектно хлопнув дверью в другой мир. «Почему вы не сказали вчера?» Виски до сих пор ломила. Сжав их руками, мечтала, чтобы лестница скорее закончилась. Версия Леонтия звучала правдоподобно. При любых других обстоятельствах я бы поверила. Но не теперь. Что если тот самый человек, который подвиг прежнюю ведьму к самоубийству, и не человек вовсе, а, скажем, дракон? Тогда понятно, чего опасался крылатый лорд. Гермия не просто так в петлю полезла. Её подтолкнули в указанном направлении. «Я уже объяснял». «А вот и раздражение». «У меня выдался тяжёлый день, Орландо. Давайте вдобавок не станем портить нынешний. Вам нужен конфликт с начальником?» Мотнула головой, потеряв равновесие, пошатнулась. «Спасибо, Леонтий подхватил. Поддержал». «Да сколько же вы спали!» Ужаснулся он, не мигая, уставившись мне в глаза. «И туда же, с аурой Заканчивайте с проверками, иначе загремите в лазарет». «Итак придётся заглянуть туда за успокоительным». «Или вы специально решили за моей спиной отсидеться, мол, сам лекцию проведёт, раз материал знакомый?» «Мужским рабским трудом не пользуюсь». Скинула руку Леонти и преодолела остаток лестницы в гордом одиночестве. Решить, будто я от возмущения перехватило дыхание. В итоге я влетела в аудиторию на нервах с красными пятнами на щеках. Все те же парты в три ряда широким полукругом. Вся та же грифельная доска. Массивный преподавательский стол, книжные шкафы, полки для раздаточных материалов. Только занавески другие, зелёные. С ними стало чуточку веселее, а то совсем тоска. «Доброе утро!» Воспользовавшись тем, что декан задержался, дабы фурия, то есть я, успокоилась, приветствовала студентов. «Третий курс не то, не сё. Уже не дети, но и не полноценные взрослые. Преподавателю почтения нет, а уважения к себе ещё не заслужили». Сотни внимательных оценивающих глаз уставилось на меня. Я соответственно на них. Спаренное занятие — всегда проблема. Начинать лучше не с целого потока, но 20 тысяч нужно отрабатывать. Расправив плечи, подошла к преподавательскому месту и обращаясь одновременно ко всем и ни к никому конкретно предупредила. За шутихи, бомбочки и прочие развлечения взыскание накладывается на весь курс. Выговор в личное дело заносится методом тыка. По человеку с группы. Поэтому советую дружить. В ответ полетели тихие смешки. «Дело ваше. Я предупредила». Взявшись за мел, вывела на доске своё имя и подчеркнула двойной жирной чертой. Ниже обозначила тему занятия. Вчера я успела к нему наскоро подготовиться. «Староста группы, встаньте». списке я в попыхах не взяла, придётся выкручиваться. Две девушки и один парень неохотно поднялись. «А где ещё один? Специализации ведь четыре». «Кто-нибудь отсутствует?» Все трое дружно промолчали. «Саботаж? На вас наложены заклятия? Или после смерти госпожи Диртовы привыкли к безделью? О, так я вас быстро займу». «Однако где носят декана? Я тут в комнате с василисками выкручиваюсь как могу. А 50 человек следят за каждым движением, ловят каждое слово, чтобы растерзать за малейшую ошибку». «Вы тут тоже не задержитесь», — хамовато заметил единственный староста парень. «Можете не стараться, не играть в строгую училку». Училка была у тебя в детстве, мозгляк. Оно само сорвалось. Не мило же улыбаться паршивцу. А ещё нянька и гувернантка, чтобы подтирать соперки. Добро пожаловать в академию. Тут дворянские сынки даже крылатые лордики чистят картошку. Ага, дёрнулся. Ну да, глаз у меня намётан. Аристократа определяю сразу. У них иная манера держаться, иные замашки. Раз шатен, не дракон, но явно из богатой знатной семьи. «Или ты полы любишь мыть? Выбирай! Не беспокойся!» — напустила в голос едкой сладости. «Я заставлю!» — училка чарами подчинения владеет. «А ты пока даже природную магию в собственную энергию преобразовать не способен!» В самый разгар эпической драмы отворилась дверь, явив светлый лик декана. Уверенно он подслушивал, наслаждался спектаклем. Перехваченный взгляд убедил. Леонтий задержался из мести. «На тёмном факультете все немножечко ведьмы, даже если они мужчины». «Мерк?» Леонтий склонил голову набок и поманил заносчивого старосту. Тот сразу принял невинный вид. «Мол, я вежливый мальчик. Это новая преподавательница истеричка». «Валит, Мерк, староста третьего курса тёмных магов». Отрекомендовал его декан развернулся лицом к студентам так, чтобы вихрастая макушка очутилась аккуратно против меня. «Указка в верхнем ящике, госпожа Мэй. Если Валид ведёт себя как маленький мальчик, наказать его нужно соответственно». «Выпороть, что ли? Я на такое не подписывалась». Валиду в голову пришли схожие мысли, раз он задергался напомнил о недопустимости физического насилия. «Вам слова не давали», — отчеканил Леонть и обернулся ко мне. «Госпожа Мэй?» «Разумеется, никого пороть я не стала, просто больно щёлкнула указкой по затылку. И если там были знания, стряхнуться, разложится по полочкам. Если пусто, ничего не сломаю. На место. Декан указал провинившемуся на пустой стул. После занятий ко мне, воспользовавшись случаем, поинтересовалась, где староста некромантов прячется. Болеет, успокоил Леонтий. Мои обычно дисциплинированные, но не тушуйтесь, сразу покажите, кто здесь главный. Не все понимают язык вежливости. Декан устроился на последнем ряду безмолвным наблюдателем. А я начала занятия. Выходило из рук вон плохо. То ли потому, что приходилось спрягаться после череды замещений в разгар учебного процесса. То ли из-за общей нервозной атмосферы. То ли из-за Леонтия. Он не просто наблюдал, а ставил баллы. Спиной чувствовала его взгляд. Поворачиваясь лицом к студентам, непроизвольно следила за выражением лица некроманта. Вот декан прищурился. А вот едва заметно закатило глаза. Поневоле ощутишь себя двоечницей. Спасибо, молчал. Понимал, любое замечание нарушит хрупкую дисциплину. А мне ведь придётся как-то её поддерживать. Не станет же некромант на каждое занятие за ручку водить. Зачем только я согласилась? Преподаватель из меня никудышный. Вдобавок ночной разговор стоял в ушах. Не давал покоя. Думала, а сама выводила мелом слова. Тема скучная, как любая теория. Надо срочно разбавить формулы практикой, иначе потеряю внимание аудитории. Покашливание и шепотков старалась не замечать. Глупо полагать, будто студенты станут сидеть как мышки. «А сколько вам лет?» Полетел с места дерзкий вопрос. Запнувшись на середине формулы, обернулась. «Кто это спросил? Кто из них? Одинаково молодых, наглых?» Леонти изображал мебель. Ждал, как выкручусь из ситуации. «Тебе с какой точки зрения ответить?» Намеренно задала подобный тон общения. «Вдруг успокоится? Устыдится?» «И встань, храбрец, когда разговариваешь с преподавателем!» «А то что?» Взгляд метнулся на голос. «Третий ряд. Высокий парень с огненной гривой. Дракон. Я уже говорила, что ненавижу драконов?» «Ах да. Десятки раз». Радужка студента переливалась янтарём. Прищёлкивая пальцами, он высекал искры и перебрасывал их с ладони на ладонь. «Огненный, хотя это и так понятно. По рыжей ты шевелюре. К ректору пошлёте». Картошку чистить отправите. Так я с ножом хорошо управляюсь. Лучший по боевым искусствам. Да, это ещё хуже, чем валит. Негласный лидер, пусть и не староста. Тёмный маг или некромант. Ставлю на первое. Драконы брезгливы. Не стали бы копаться в гнилых костях. Что он вообще забыл на тёмном факультете? Крылатые лорды традиционно выбирали светлые направления. Выходят специфические наклонности. Ну да, к садизму. «Нет». В голову пришла идея, но ради её воплощения пришлось перейти на «вы». Крылатые лорды славились своим эго. «Отвечу на ваш вопрос. Двадцать девять. А вам, молодой человек?» «Мы практически ровесники». Расплылся в белозубой улыбке дракон и, наконец-то, встал. «Да как?» Словно перетёк из одного состояния в другое. «Если вы помните, человеческий цикл отличается от цикла высших существ». А вот и оскорбление. И как мастерски он это проделал, не подкопаешься. Сказано без издёвки, без бранных слов. но ну, уложил на обе лопатки. Вот как, скажите, женщинам могут нравиться подобные субъекты? Любить дракона — это, ну, не знаю, голой по крапиве бегать. Я рада, что обучение в академии осталось на прежнем уровне. Раз уж мы ровесники, поухаживайте за дамой. «Я посижу, наведу красоту, а вы объясните товарищам различие строения природных потоков и особенности их взаимодействия с нейтральной магией». «Увы, мой блестящий план провалился». Дракон не стушевался. Вышел вперёд и развернулся лицом к притихшей аудитории. «Милорд?» Гавнюк уважительно спрашивал у декана разрешения начать. Тот кивнул, одарив меня укоризненным взглядом. «Провал. Грандиозный провал». Только природное упорство не давало прямо сейчас выскочить в коридор и запереться в туалете. Напряжённо наблюдала за тем, как юный дракон умело объясняет различия между стихиями. Пусть без формул, простыми словами, но всё же. Его хорошо поставленный голос заполнил аудиторию, окончательно вытеснив меня. Сейчас преподавателем был он. Благодаря конструкции стола могла хотя бы скрыть раздражение. Руки сжимались кулаки, зато лицо я держала, хотя от усилий сводила скулы. «Похвальные знания». леонти поднялся, вбивая ещё один гвоздь в крышку моего преподавательского гроба. «Из вас выйдет великолепный ассистент. Не думали о подобном поприще?» «Я не девчонка, милорд», — сверкнул глазами молодой человек. «Это им нравится болтать языком. Я предпочитаю делать. Пользуясь случаем, хочу попросить освободить меня от занятий госпожи. Предмет готов сдать вам экстерном». «Какой стыд!» Ручаюсь, уши мои покраснели. Ещё бы. Первое занятие завершилось грандиозным провалом. Интересно, декан меня при всех отчитает или молча влепит выговор в личное дело? Хорошо, если не уволят сомневаясь будто в Азольде не осталось больше тёмных ведьм. Хоть одна да согласится приехать. Занятия обязательны для всех. Отрезал некромант, недовольно покосившись в мою сторону. Пожала плечами и взглядом ответила. Понимаю, но я старалась. «Госпожа Мэй, во время большого перерыва зайдите ко мне». А вот и официальное приглашение на расправу. «Приду. Куда денусь?» Проводив декана, выдавила из себя улыбку. «Нужно продержаться до перемены. Не дать себя сожрать». Только интуиция подсказывала. «Сегодня мне предстояло стать вторым завтраком третьекурсников».